Глава тринадцатая. Начало Ивента. Осталось пятьдесят девять минут пятьдесят девять секунд. Активировать боевую форму. Как всегда, час, но с учетом дополнительной задачи лучше бы поторопиться. На переодевание потребовалось меньше пяти минут, прямое последствие эргономичности новой версии брони. И тренировок, конечно. За последние дни я проделывал это с десяток раз. На этот раз учёные превзошли самих себя, создав смесь рыцарских лат, современных технологий и системных материалов. Подпрыгнув, я убедился, что нигде не ошибся, броня сидит как влитая и практически не мешает двигаться. Вес при такой защите тоже смешной всего 12 кг. Настоящий шедевр современного оружейного искусства, сделанный конкретно под меня. Другие ветераны тоже получили нечто подобное, однако всё же попроще. И дело не в стоимости, а в дефиците рядом материалов и сложности изготовления. Однако, даже так, доспехи должны в очередной раз увеличить нашу живучесть. Из минусов можно вспомнить тот факт, что предмет не является системным, а значит, требует оцифровки или наличия подходящего пространственного хранилища. Плюс сложность в ремонте, но многие элементы были модульными. Осталось пятьдесят пять минут семь секунд. В центре комнаты оказалась коробка, внутри которой я нашел обещанные одиннадцать пустых филактерий и какую-то карту. Идентификация. Адриане старшего жреца, покровитель Кайн. Ранг Д. Описание. Удобная и пафосная одежда, полагающаяся вам согласно статусу. Свойства: Прочность 3. Одежду чрезвычайно сложно повредить. Терморегуляция: возможность в некоторых границах поддерживать комфортную температуру. Активный навык требует наличия маны. Стойкость к огню: очень плохо горит. Самоочищение: способность очищаться от грязи и крови. Самовосстановление: способность восстанавливаться со временем. Владелец: Василий. Ого. До сегодня прямо день обновок. И почему только теперь? Впрочем, вопрос скорее риторический. В честь основания храма, полагаю, или приложение к основному подарку, поддавшись любопытству, я извлёк одеяние, оказавшееся до боли похожим на какой-то японский халат. Материал походил на шёлк, но был довольно толстым и прочным. На первый взгляд, вещь скорее церемониальная. Карманов под картой маловато, однако с учётом свойств должна неплохо держать режущий и колющий урон. Дробящий вряд ли, но если носить вместе с доспехом, то может получиться неплохо. Если и налезет, конечно. Халат штука относительно безразмерная, но всё имеет свои пределы, и проверять их я буду уже в следующий раз. Вернув одежду в карту, я закинул её в кольцо. Кстати, если так подумать, то карты тоже пространственный артефакт, однако на них ограничения не распространялись. Осталось пятьдесят четыре минуты тридцать девять секунд. Вновь заглянув в ящик, я проверил филактерии. Все пустые, однако вряд ли изначально. Скорее их владельцы давно мертвы. За минусом одной явно новый. Не знаю, как я это определял, но ощущение было достаточно четким. Интуиция, влияние божественной силы? Присмотревшись, я уловил и чисто физическую разницу. Старые камни обладали мелкими едва заметными дефектами, ничего критичного, но для первичной привязки их использовать не стоит. Тем не менее, вполне вероятно, что циклы перезаписи у них ограничены. Желаете привязать свою душу к камню? Да. Нет. Бонусов от привязки к единичной филактерии немного, однако её можно улучшить за счёт других камней. Главное не переходить на следующий ранг. Сильно сомневаюсь, что после трансформации можно будет создать из неё малый алтарь. Стандартный путь, доступный любому из игроков, должен был всего лишь увеличить шансы на возрождение. Имея в информаторах бога, нет необходимости проверять каждый из путей на практике. Риск потери или уничтожения филактерии не велик. Как и раньше, я собирался оставить её в безопасности личной комнаты. Конечно, в теории этим мог воспользоваться Каин, но он прямо обещал этого не делать. И несмотря на лёгкую паранойю, в данном случае я склонен ему верить. Василий, как повлияет наличие ещё одной филактерии на возможность воскрешения? Есть риск, что мою душу порвёт пополам? Каин В данном случае шансы воскреснуть лишь вырастут. Однако при привязке ты оставляешь внутри крошечный кусочек своей души. Так что если увлечся, ничем хорошим это не закончится. Скорее всего, ты сойдёшь с ума или просто умрёшь. Василий, рекомендуешь не делать этого? Каин, ты стал сильнее. Ещё одна привязка вполне допустима. Василий, просто хотел убедиться. Каин, существует история о бессмертном, осуществившем привязку сотню раз и отдавшем филоктерии своим самым доверенным союзникам, Василий. И чем это закончилось? Каин, тем, чем и должно было закончиться. Его предали, используя силу филоктерии против него самого. Не спрашивай, почему он этого не предусмотрел, и среди богов встречаются идиоты. Обычно привязка такого рода используется для доказательства лояльности, например, при вступлении в чужой пантон. Но хватит разговоров. Тебе стоит поспешить. Василий, конечно, привязать душу к камню. На этот раз ощущения были заметно более болезненными, чем в первый раз. Однако ломало меня недолго, уже через пару минут всё закончилось. Теперь я ясно чувствовал связь с этим камнем и при всём желании не спутал бы его с любым другим. Идентификация, филохтерия один из главных ресурсов и источников могущества в мирах системы. Я пробежал со глазами по свойствам. Вероятность притянуть душу составляла один процент, а воскрешения была так мала, что я не видел смысла вообще обращать на нее внимание. Культ Ериси на ее основе я сформировать уже не мог, но оставалась возможность создать еще один малый алтарь для церкви Каяна. Самым заметным отличием стал формальный запрет на передачу камня другим богам, выраженный в виде привязанного к артефакту задания. Исток, ранг F. Вы разорвёте родную с системных божеств. В случае передачи филактерии в руки иных богов, ваша связь с Каином будет принудительно разорвана. Возможно, вы не переживёте эту процедуру. Вполне логично и понятно. Ведь если мы формально одно существо, то моя попытка стать последователем иного бога поставит Каина в уязвимое положение, и при этом прямо возможность не заблокирована. К слову, вполне возможно, что у главы пантеона есть филактерии, полученные от вассальных богов. Внимание, вы хотите провести слияние осколков? Да, нет. На этот раз нет. Я и так порядком задержался. Процедура достаточно длительная и неприятная, так что отложим на возвращение. Если все пройдет хорошо, за одну и пару навыков можно будет купить. Уровень двадцать девять сто тридцать три из пятьсот восемьдесят. В отличие от прошлых миссий, я неплохо представлял, с чем нам придётся столкнуться. Закрыв шкатулку, я встал и направился к портальной арке. Типы миссий: битва разведка заблокировано, охота заблокировано, ликвидация заблокировано, дипломатические переговоры заблокировано, иное заблокировано. Внимание. Выбор заблокирован до завершения первого задания ивента. Миссия выбрана автоматически. Тип битва. Информация. Мир Губленнов в расходу на фракции. Воспользовавшись тем, что Царская империя потеряла немало сил в священных походах, её соседи решили объявить ей войну. Многие из них погрезли в ереси, пытаясь обратиться к хаосу или иным богам. Лояльные Великому и гоблины готовятся к битве с превосходящими силами противника. Используйте жизни предателей, чтобы стать сильнее и проследите, чтобы ваши союзники победили. И неважно, каким образом это произойдет. Глобальная цель ранг Д. Расейте и уничтожьте силы противника. Продержитесь двадцать четыре часа. Личное задание ранг Е. E. Разведка, найдите подходящую для высадки игроков точку, а затем установите там маяк. Помните, что ошибка может дорого обойтись вашим союзникам. Дополнительно выживание ранг F вы должны выжить. Король ранг F, король Фир должен выжить. Союзники ранг F, союзные гоблины не должны понести критические потери. Ноль из пяти тысяч. Рождение зверобога. Ранг Д. Кир, император крыс, должен выжить и взять тридцатый уровень. Жадность. Ранг Е. E. Получите одну тысячу О.С. Награда вариативна. Доступ к иным миссиям ивента. Союзники, игроки, двадцать тысяч из двадцати тысяч. Армия сарской империи, порядка двадцати тысяч. Красиная стая, порядка десяти тысяч. Нет, жесть. Противники армия врагов порядка 50.000, возможно, наличие эмисаров и иных сил. Василий, ты же понимаешь, что с таким описанием нас ждёт бойня. Каин, нам и нужна бойня. Но если хочешь, то можешь попытаться её предотвратить. Василий, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Каин, именно поэтому я и послал тебя. Внимание, получено дополнительное задание Гуманизм, ранг Е. Описание: не допустить чрезмерных потерь среди ваших врагов. Пусть, по крайней мере, половина из них доживёт до завтрашнего дня. Награда вариативна. Наказания нет. Боги не могут лгать, и из их слов можно вычленить намёки. В данном случае главной подсказкой было ограничение по времени. Напоминание о том, что миссия закончится, но скорее о том, что король Фейр не отличается милосердием, и даже если я каким-то чудом заставлю врагов сдаться, то после нашего ухода большую их часть казнят победители. Опыт нужен всем. Впрочем, если ты видишь проблему, то её куда проще решить. Вмешательство аватара вполне способно заставить их вспомнить о гуманизме. Каин, у всего есть две стороны. Внимание, получено дополнительное задание Справедливая кара, ранг Е, описание Предательство не может быть прощено. По меньшей мере сорок тысяч врагов не должны увидеть рассвет следующего дня. Награда вариативна. Наказание нет. Напоминание о том, что опыт нужен и нам самим? И очевидно, выполнить можно лишь одно из этих заданий. Оба при всём желании можно лишь провалить. Василий, довольно жестоко. Каин, не беспокойся. Из предателей и получится хорошая нежить. Василий, мне кажется, или великий Уин на тебя плохо влияет. Не припомню за собой подобной кровожадности. Каин, он тоже часть меня. Не забывай об этом. Осталось сорок одна минута двадцать семь секунд. Я дотронулся до сумки, выпуская ворона. Его нахождение там уменьшало численность доступного отряда, но мне некогда возиться. Легион, ты знаешь, что делать. Проверь обстановку. -а -а! Птица исчезла и скрылась в портале. По крайней мере, я перестал ощущать его присутствие в личной комнате. Ну, теперь моя очередь. Погнали. Изначально Сар небесный город, столица целого мира. До недавнего времени именно этот осколок и был сферой наших интересов, и планету мы обозначили тем же словом, причём даже угадали. На начальном этапе мало кого волновало, что именно происходит за пределами зоны миссии. Тут просто выжить уже проблема. И даже после формирования альянса геополитикой мы интересовались преимущественно в вопросе появления новых орд врагов из-за пределов карты. Какой смысл беспокоиться о том, чего не можешь изменить? Нет, мы, конечно, допрашивали гоблинов, но даже когда в крепости появились сумки работорговца, артефакты использовали для эвакуации союзников. Никто из лидеров даже не подумал выкрасть парочку врагов для более вдумчивой и продолжительной беседы. И дело тут было отнюдь не в милосердии или ограниченности свободных мест. Даже Цинь Лун не смотрел в будущее настолько далеко. От легиона, просидевшего в башне десятки лет, ожидать актуальной информации также не приходилось. Конечно, туда регулярно попадали новые пленники, однако сложить из разрозненных осколков нечто цельное вору оказался не способен. Так что исследователям приходилось опираться на немногочисленные книги и показания игроков, и самыми ценными были те, кому повезло выучить один из гоблинских навыков. Тем не менее, картинка вырисовывалась довольно смутная. Всё изменилось после третьей внешней миссии. На этот раз у нас были не только новые тексты, но и драгоценный пленник, и бог, конечно, Разумеется, Каин и сам мог оценить ситуацию и поделиться информацией, но принц Ра получил хорошее образование и отлично разбирался в местных реалиях, и после встречи с возрождённым богом оказался полностью готов к сотрудничеству. После падения великого И связь с другими континентами оборвалась, изначально они контролировались младшими богами пантеона, однако когда те пали, их земли наводнили орды врагов. Не видя иного выхода, великий И отдал приказ эвакуироваться, а затем уничтожил заражённые территории, преимущественно погрузив под воду, и тем самым заметно сократил наш урок мировой истории. Главному континенту по размерам сравнимому с Евразией в ходе той войны тоже досталось. Вся восточная часть и северное побережье обратились в слабопригодную для жизни пустыню. Территории вокруг столицы пострадали в меньшей степени. Здесь главные угрозы были разбежавшиеся монстры. Тем не менее, за прошедшие годы самых опасных твари отогнали или выбили, а к развалинам они и сами старались не лезть, преимущественно из-за костяных драконов, которые могли вылетать за пределы стен. Гоблинов они при этом не трогали, что и позволило основать посёлки исследователей, или правильнее будет сказать, мародёров. В общем, Сарская империя с богом императором на небесном троне распалась на десятки, а то и сотни образований, чему в немалой степени способствовал тот факт, что верхушка жила в столице и обратилась вне жить. Малые храмы перестали работать, великий И не отзывался на молитвы. С годами количество государств уменьшилось, пока их не осталось девять. Всякие вольные поселения, появляющиеся и исчезающие баронства не считаем. Девять королевств, причём никто из их правителей так и не осмелился назвать себя императором. Даже Фейр, управляя империей, оставался всего лишь королём, наместником бога в смертном мире. Дальше случались и войны, и совместные священные походы, однако путь к старой столице лежал через земли империи правопреемника. Стоили такого рода развлечения очень недёшево в плане не только денег, но и гоблинских жизней. И если в первый раз добыча окупила всё, то второй поход обернулся тяжёлыми потерями. Именно тогда отступающими и была основана крепость. И как показала практика, для разграбления вполне хватало небольших отрядов. После этого соседи почти перестали участвовать в священных походах, предпочитая тратить силы на разборки между собой и истребление чудовищ. Старики со своими сказками о великом И и былом единстве умирали, а у новых поколений были свои цели и интересы. Двадцать пять лет назад два западных королевства объединились посредством брака. Затем еще в течение пятнадцати лет они захватили трех соседей и провозгласили истинную империю, вторую на континенте. Прозрачный намек на то, кто именно является настоящим правопреемником. Терпеть такое сарская империя не стала и объявила, что в случае нападения на любого из оставшихся соседей они выступят на его стороне. На какое-то время это даже сработало. Долгие годы всё оставалось на уровнях мелких пограничных конфликтов. Истинная империя копила силы для теологических споров и вела переговоры с другими королевствами. Появление игроков и разгром очередного священного похода, во главе которого стоял принц Ра, заставили конкурентов начать действовать. Истинная империя начала собирать собственный священный поход, умудрившись привлечь даже силы из трёх свободных королевств. И по сообщениям разведчиков и Тик старой столицы они собирались через новую, пополняя запасы прямо по пути. Иначе говоря, предстояла война, причём преимущество было на стороне врагов. Пусть на карте Сарская империя огромна, но в плане численности населения соседям уступала раза так в 2-3. Именно поэтому король Фейр начал собирать армию, готовясь указать соседям правильную дорогу, а принц Ра отправился на развалины небесного города. Пусть многие уже не верили в конец света, хватало тех, кто понимал, что сейчас не самое лучшее время для внутренних разборок. К тому же, существовала надежда, что в случае успеха гоблины вновь станут едиными. Дальнейшую картину я получил уже не от принца, а от Кайна. Исчезновение формальной причины не остановило захватчиков. Среди жрецов не осталось истинных, и недолго думая, они заявили, что великий И не только воскрес, но и сразу сбежал, страшась прихода врагов, и теперь нужно отрынуть старую веру и упорно молиться, дабы они приняли гоблинов под свою руку. В общем, священный поход всего за неделю стал еретическим. Кто-то его покинул, однако большинство шли воевать не ради веры, а ради куда более прозаичных вещей: золота, опыта, женщин и земли. К текущему моменту они успели захватить и разграбить два города и сотни поселений помельче, и немалая часть мирных жителей смену подданства не пережили. Гарольф и Ир наконец собрал все доступные силы и, несмотря на разницу в численности, собирался дать решающее сражение. Не только потому, что верил в свои таланты полководца, но и из-за религиозных соображений. Иначе говоря, он ждал помощи и сознательно не стал привлекать годное лишь на мясо ополчение. Конечно, можно было просто бахнуть по врагам метеоритным дождём, однако игроки могли выступить в виде кары божьей не чуть не хуже. Тем более, что даже без священного оружия Каин должен получить свою долю непосредственно от системы. И это весьма, кстати, ведь для воскрешения древних игроков и героев гоблинов требуется опыт. В общем, нам представилась хорошая возможность решить разом множество вопросов. Закрепить союз с хорошими гоблинами, покорять плохих, получить кучу опыта и трофеев, пополнить божественную казну, дав возможность пробудить спящих в алтаре гоблинских игроков, помочь Киру с прокачкой, хотя сильно сомневаюсь, что для трансформации ему хватит одной битвы, вернуть принца Ра в лоно семьи, правда, последним должен заняться уже Брахман. Сам забрал, сам и вернёт. Иными словами, в мирном разрешении конфликта мы были не слишком заинтересованы. Если заглядывать чуть дальше, то после победы придется нанести ряд точечных ударов, устраняя отступников, ликвидируя логово чудовищ и капища расплодившихся отступников. Все то, чем Богу самолично заниматься не с рукой. К тому же наши действия могут приманить к Сару добычу покрупнее. Впрочем, Кайен не стал распространяться о своих планах, так что это лишь предположение. Выкинуло меня на здоровом поле, засеянном чем-то зерновым, по типу ржи. До сбора урожая оставалось уже недолго, колосья успели налиться, а заросли доставали мне до груди. И двигаться через это зелёное море будет не слишком удобно. Гобелены с двух сторон, сообщил легион. Зелёные гобелены со стороны солнца, красные напротив, там, откуда ветер приносит дым. Твою же, выругался я. Только не говори, что враги подожгли поле. Не только они! Поле поджигают сразу с нескольких сторон. Судя по всему, меня угораздило попасть прямиком между двумя армиями, и обе решили подготовить поле боя. Или, возможно, решение сжечь урожай приняла одна из сторон, а вторая лишь решила проследить, чтобы пожар им не повредил. Сколько у меня времени? Минут 5. Предположил окружающий где-то рядом ворон. Из невидимости он так и не выходил. Поле большое, огонь совсем холодный, трава сырая, горит плохо. Я мог бы жечь её гораздо быстрее. Не беспокойся, отжечь мы ещё успеем. Для меня в данной ситуации наибольшую угрозу представлял не огонь, преодолеть опасный участок труда не составит, куда опаснее дым. К счастью, в пространственном кольце имелось снаряжение на самые разные случаи жизни, в том числе респиратор и небольшие баллоны со сжатым воздухом. Убедившись, что маска прилегает плотно, я начал действовать. Блинк, полёт. Крутанувшись в воздухе, я нашёл подходящую точку небольшую рощу, куда огонь вряд ли доберётся, по той простой причине, что ветер дует в другую сторону. Правда, там могут быть враги, но если их относительно немного, то проблемы они не составят. Ограничив поток маны, я быстро опустился обратно на поверхность. Трюк был вполне отработан, так что риска не нёс. Роща справа, обозначил я цель для ворона. Мне туда беспокоиться о демаскировке не имело смысла, так что я проглотил восстанавливающую капсулу, повернулся и побежал в выбранную сторону. Для нормальной высадки нужен корректировщик, так что от меня требовалось поставить маяк. Не только от меня, так что я прямо на бегу сообщила ситуации и намерениях по рации и даже получил ответы от остальных разведчиков, убедившись, что никто не нацелился на выбранную мной точку. Отлично. Огонь совсем близко, сообщил легион. Или не очень. Я резко повернул под прямым углом на встречу стене огня, полагаю, проскочить через такую в обычных условиях почти невозможно, но полоса была достаточно узкой. Блинк! Как я и думал, все получилось без труда. Трава под ногами местами еще трелла, однако не настолько сильно, чтобы повредить одежду. Куда больше меня волновал тот факт, что враги решили воспользоваться дымом, чтобы начать движение вперед, и теперь до меня им было порядка километра. Тысячи гоблинских воинов. Ты живой? вопросительно каркнул Ворон. Вы, люди, очень легко горите. Не дождёшься. Жди меня над тем леском. Внимание, битва начинается. Каин еле лишь ускорился, торопясь добраться до рощи. Вероятно, останутся следы, но вряд ли кто-то бросится меня преследовать в подобной ситуации. Ну а если и решит, то сам себе злобный Буратино. Пусть битва вот-вот начнётся, но такие вещи длятся часами, так что повлиять на результат мы вполне успеем. Тем не менее, промедление дорого обойдётся нашим союзникам. Блин, чтобы разминуться с крайним отрядом, мне всё же пришлось прибегнуть к навыку. Ещё пара минут, и я оказался среди деревьев. Оп, гоблин, уровень 5. Как я и ожидал, в лесу были гоблины. Примерно 3 сотни всадников, причём достаточно высокоуровневых. Вероятно, засадный полк должен был дождаться сигнала, а затем ударить во фланг противнику. Схема простая, но вполне рабочая. Блинк, блинк. Тратить время на поиск обходного пути я не стал, просто дважды телепортировавшись. Лошади не сильно любят лес, так что держались гоблины преимущественно на окраине. И теперь я находился в тылу врага. Легион Я здесь, проявился ворон. Я видел врагов. Хочешь, я всех сожгу? Всех не получится, так что никакого огня. Просто проследи, чтобы ко мне никто не подобрался незаметно. Дотронувшись до сумки, я начал извлекать группу поддержки. Двадцать девять героев, включая многих из тех, кто вместе со мной сражался здесь в прошлый раз. Удивительно, но от возможности стать сильнее не отказался никто. Извлёч герой вещи Олег уровень 5 из сумки роботорговца. Словно и не умирал. Часть потерянных при воскрешении уровней парень успел вернуть в подземелье. Жаль, высокоуровневых крыс там уже почти не осталось. С другой стороны, Каин обнаружил на планете десятки данжеонов, населённых как крысами, так и насекомыми. Один из последних Кир упорно фармил последние недели. Даже интересно, какой у него сейчас уровень. Враг близко, обозначил я. В той стороне занят оборону. Принято. На то, чтобы вытащить всех, ушло порядка минуты. Специалисты и без меня прекрасно знали, что делать, так что теперь можно было слегка расслабиться. По сути, наша группа могла не только рассеять всадников, но и попытаться остановить всю армию гоблинов. По крайней мере, если они не применят магию. Другое дело, что системных очков или лута нам такая победа не принесёт. Установить маяк Кайна 500 маны 10 у.с. Маяков установлено три из четырех. Сплошные расходы. Ладно, главное, что я не последний и свою часть задачи выполнил. Теперь остается лишь дождаться прибытия подкреплений и начать веселье. Кстати, а где моя заслуженная награда? Опять репутация, да? Как показали логи, я почти угадал. Внимание, дополнительное задание разведка выполнено. Ты молодец, Каин.